И Анка передавала их улыбки и удаль через резкий взмах рук и высверки солнца на больших медных бляхах ремней. Но потом девочка заметила старуху, которая сошла с тротуара и передала одному из солдат треугольный узелок. Лицо ее было в слезах, и Анке... Вдруг захотелось нарисовать лицо этой старухи, которая плакала, когда все смеялись, и она нарисовала ее на первом плане. Громадные глаза все сетке коричневых глубоких морщин и черный платок, накинутый на седую голову. И вдруг вся картина стала иной, И Анка даже не могла понять, какой. Но только теперь она была совсем не такой, как бы ее хотелось написать девочке, потому что в самом начале ей понравились лишь солнце и тень на лицах и на фигурах, бугристое движение человеческой массы, соответствовавшее такту барабанной дроби. А сейчас... Ей стало вдруг не интересно рисовать дальше. И она отложила картон и снова села за вышивание. Петушки и курочки вдоль по строчке скатерти. Но потом испугалась, что мать увидит картину, и отнесла ее на чердак. И там посмотрела на нее перед тем, как поставить к стене, И на нее глянули бездонные глаза старухи, и ей стало страшно, и она поскорее спустилась вниз. Музыки уже не было, солдаты прошли, праздник света и тени кончился. Дед Александр съел лепешку и ощутил в животе теплую тяжесть. Ему стало радостно, и он запел песню, и все в кафане притихли, потому что пел он странные слова. Солнце бело в черных тучах, тихо кругом тихо, и грозы еще не слышно, а она весною, а весною птицы в небе, гнезды на деревьях, а деревья, как уголья, ветки будто руки, словно плачут и томятся, словно крик Неслышный, А весною Ночь беззвездна, Хладны туманы, А весною нет травы, Только еще будет. Голос у деда Александра Был сиплый, простуженный, Потому что ночевал старик на дорогах, В стогах редко кто пускал сироту в дом несчастный он только несчастье и носит с собою а весную уже осень и зима весную как начало так конец и дитя стареет Только небо не стареет, Только звезды в небе, Только люди помирают И уходят в землю. Хозяин поставил перед дедом Александром Кувшин с вином И еще один круг хлеб. Не целый, правда, А лишь половину, Но круг, Был пышный, мягкий, и старик, продолжая петь, сунул хлеб в котомку.